Глава 16. Тайная комната «Сколько раз мы были в этом туалете, и она была там, всего в трех кабинках от нас!» Горько произнес Рон на следующий день за завтраком. «Мы могли бы просто спросить ее!» «А теперь...» Разыскивать пауков было непросто, но убежать от учителей на время, достаточное для того, чтобы проникнуть в девчачий туалет, прямо возле места первого нападения, было бы почти невозможно. Однако на первом уроке трансфигурации произошло нечто, впервые за эти недели отвлекшие их от тайной комнаты. Через 10 минут после начала урока профессор МакГонагал сообщила, что экзамены начнутся 1 июня, ровно через неделю. «Экзамены?» – взвыл Шеймос Финниган. «У нас все равно будут экзамены?» Позади Гарри раздался громкий удар, когда палочка навела виллу выскользнула из его рук, заставив одну из ножек стола исчезнуть. Профессор МакГонагл взмахнул своей палочки вернула ее на место и, нахмурившись, повернулась к Шеймусу. «Весь смысл того, что в такое время школа до сих пор открыта, в том, чтобы вы получили образование, строго сказала она, поэтому экзамены пройдут как обычно. Я верю, что все вы усердно повторяете пройденное» усердно повторять. Гарри не предполагал, что сейчас, когда замок в таком положении, могут быть какие-то экзамены. Мятежный ропот заполнил класс, чего профессор Макгонагалл нахмурилась еще сильнее. «Инструкции профессора Дамблдора заключались в том, чтобы обучение шло в соответствии с распорядком настолько, насколько это возможно», сказала она. «Я должна подчеркнуть, что это означает определить, чему вы научились за этот год». Гарри посмотрел на двух белых кроликов, которые ему полагалось превратить в домашние тапочки. Чему он научился в этом году? Ничего, что пригодилось бы на экзамене, не приходило в голову. Рон выглядел так, словно ему только что сообщили, что он должен отправиться жить в запретный лес. «Представляешь, как я буду сдавать экзамены с этой штукой?» спросил он у Гарри, демонстрируя свою палочку, которая вдруг начала громко свистеть. За три дня до первого экзамена, за завтраком, профессор Макгонагал сделала еще одно объявление. «У меня хорошие новости!» — сказала она, и большой зал, вместо того, чтобы затихнуть, разразился шумом. «Дамблдор возвращается!» — радостно выкрикнули сразу несколько человек. «Вы поймали наследника Слизерина?» — взвизгнула девочка за столом Рейвенкло. «Мы снова играем в твидич!» — восторженно завопил Вуд. Когда гвалт затих, профессор Макгонагал сказала... «Профессор Спраут сообщила мне, что Монрагора наконец-то может быть срезана. Сегодня ночью мы сможем оживить всех, кого обратили в камень. И я должна особо напомнить вам, что кто-нибудь из них, возможно, скажет нам, кто или что атаковал их. Я надеюсь, что этот ужасный год закончится поимкой виновника». Началось ликование. Гарри посмотрел в сторону стола, где сидели слизеринцы, и совершенно не удивился, увидев, что драку Малфой не разделяет всеобщей радости. Рон, однако, выглядел счастливее, чем все эти дни. «Раз так, то уже не важно, что мы не спрашивали Мерту», — сказал он. «У Гермионы наверняка на все найдутся ответы, когда ее разбудят. Спорим, что она взбесится, когда узнает, что у нас будут экзамены, а осталось всего три дня. Она ведь ничего не повторяла». «Было бы гуманнее оставить ее как есть, пока экзамены не закончатся». В этот момент к ним подошла Джинни Уизли и села возле Рона. Она выглядела напряженной и нервной, и Гарри заметил, что руки у нее на коленях нервно дергались. «Что такое?» – спросил Рон, накладывая себе на тарелку еще овсянки. Джинни ничего не ответила, оглядывая гриффиндорский стол с испуганным выражением лица, которое Гарри кого-то напомнило, хотя он не мог вспомнить кого именно. «Давай, выкладывай!» – сказал, глядя на нее, Рон. Внезапно Гарри понял, кого напоминала Джинни. Она раскачивалась на своем стуле взад и вперед, как и Добби, когда он был на грани того, чтобы раскрыть запретные сведения. «Мне нужно тебе кое-что сказать», – пробормотала Джинни, стараясь не смотреть на Гарри. «Что именно?» – спросил Гарри. Джинни выглядела так, будто не могла подобрать слова. «Ну что?» – сказал Рон. Джинни открыла рот, но не издала ни звука. Гарри наклонился к ней и проговорил тихо так, что только Джинни и Рон могли его услышать. «Это связано с тайной комнатой? Ты что-то видела? Кто-то странно себя ведет?» Джинни набрала побольше воздуха, и в этот самый миг появился Перси Уизли, бледный и усталый. «Джинни, если ты закончила завтракать, я здесь присяду. Я ужасно голоден. Только что вернулся с патрулирования». Джинни подскочила, слом на стул ударил ее током. Бросила на Перси испуганный взгляд и умчалась прочь. Перси уселся и схватил кружку с середины стола. «Перси!» — сердито сказал Рон. «Она как раз собиралась сказать нам что-то важное!» Перси поперхнулся чаем. «Что именно?» — кашляя спросил он. «Я как раз спросил ее, не видела ли она чего-нибудь необычного, и она хотела рассказать...» «А, это...» «Это совершенно не относится к тайной комнате», – мгновенно ответил Перси. «А ты откуда знаешь?» – подняв брови, спросил Рон. «Ну, э, видишь ли, Джинни... Э, она недавно зашла в комнату, когда я...» «Ну, неважно. Суть в том, что она видела, как я кое-что сделал, и я...» «Попросил ее никому об этом не рассказывать». «Должен заметить, я думал, она сдержит слово». «Ну, это пустяки, правда. Лучше я...» Гарри никогда еще не видел Перси таким смущенным. «И что же это ты делал, Перси?» – ухмыляясь, сказал Рон. «Ну давай, скажи нам, мы не будем смеяться!» «Передай мне булочки, Гарри, я умираю с голоду!» Гарри знал, что загадка, возможно, завтра будет полностью раскрытой и без их с Роном помощи. Но ему не хотелось упускать шанс переговорить с Миртл, если подвернется такая возможность. И к его удовольствию так и вышло утром, когда Гилдерой Локхард вел их на урок истории магии. Локхард, часто уверявший их, что опасность миновала только для того, чтобы быть тут же опровергнутым, теперь был искренне убежден, что сопровождать их по коридорам едва ли стоит затраченных сил. Волосы его не были приглажены, как обычно. Похоже, он не спал почти всю ночь, патрулируя четвертый этаж. «Помяните мои слова», — заявил он, заводя их за угол. Первыми словами из уст этих несчастных окаменелых будут «Это был Хагрид». «Честно говоря, я поражен тем, что профессор МакГонагал считает, что все эти меры безопасности все еще необходимы». «Согласен, сэр», — сказал Гарри, — от неожиданности Рон уронил книги. «Спасибо, Гарри», — любезно ответил Локхарт, пока они стояли, пропуская длинную процессию хаффлпавца. «Ведь у нас учителей и без того дел хватает» помимо развода студентов по классам и стояния всю ночь в карауле. «Это точно», — подхватил Рон. «Почему бы вам, сэр, не оставить нас здесь? Нам ведь осталось пройти всего лишь один коридор». «Знаете, Уизли, я, пожалуй, так и сделаю», — сказал Локхарт. «Мне и в самом деле нужно пойти подготовиться к следующему уроку». И он поспешно удалился. «Подготовиться к уроку», — усмехнулся Рон. «Скорее всего, пошел завивать свои локоны». Они позволили пройти вперед остальным Гриффиндорцам, а затем бросились в боковой проход и поспешили к туалету Плаксимирту. Но как раз тогда, когда они собирались поздравить друг друга с удачей, Поттер, Уизли, что вы делаете? Это была профессор Макгонагал, и губы ее были сжаты в самую тонкую из тончайших линий. Мы, запинался Рон, мы собирались, собирались пойти посмотреть на Гермиону, сказал Гарри. Рон и профессор Макгонагал вдвоем уставились на него. Мы давно ее не видели, профессор, торопливо продолжил Гарри, наступая Рону на ногу. И подумали, что проберемся в больничное крыло. Ну, знаете, сообщим ей, что мандрагоры почти готовы и э, что ей не о чем беспокоиться. Профессор Макгонагал продолжала смотреть на него, и на мгновение Гарри подумал, что она вот-вот взорвется. Но когда она заговорила, ее голос был подозрительно хриплым. «Ну, конечно», — сказала она, и изумленный Гарри заметил слезы, блеснувшие в ее глазах. «Конечно, я понимаю, что тяжелее всего это было перенести друзьям тех, кто был... Я понимаю». «Ну, конечно, Поттер, вы можете навестить мисс Грэнджер. Я сообщу профессору Бинсу, куда вы пошли. Скажите, мадам Помфри, что я дала вам разрешение». Гарри и Рон удалились, не решаясь поверить в то, что они избежали наказания. Когда они свернули за угол, они ясно услышали, как профессор Макгонагл громко высморкалась. «Это, — горячо сказал Рон, — была самая лучшая история, которую ты когда-либо выдумывал». Теперь у них не было иного выбора, кроме как пойти в больничное крыло и сообщить мадам Помфри, что у них есть разрешение от профессора Макгонагл навестить Гермиону. Мадам Помфри позволила им войти, но неохотно. «Нет абсолютно никакого смысла разговаривать с окаменевшими» заявила она, и они должны были признать ее правоту, когда присели возле Гермионы. Было очевидно, что Гермиона не имела ни малейшего представления о том, что у нее гости, и с тем же успехом о том, что все в порядке, они могли бы рассказать тумбочке. «Интересно, видела ли она, кто на нее напал?» сказал Рон, печально глядя на ее застывшее лицо. «Потому что если он подкрадывался ко всем из-под тишка, то никто так и не узнает». Но Гарри не смотрел на лицо Гермионы. Его больше заинтересовала ее правая рука. Крепко сжатая, она лежала поверх одеяла, и, наклонившись поближе, он заметил в ее клоке смятый клочок бумаги. Убедившись, что мадам Помфри поблизости нет, он показал на него Рону. «Попробуй достать!» – прошептал Рон, передвигая свой стул так, чтобы загородить Гарри от мадам Помфри. Это казалось непросто. Рука Гермионы так сильно сжимала листок, что Гарри боялся его порвать. Пока Рон стоял на страже, он и тянул, и крутил, и, наконец, после нескольких томительных минут бумажка оказалась на свободе. Это была страница, вырванная из очень старой библиотечной книги. Гарри нетерпеливо разгладил ее, и Рон наклонился ближе, чтобы тоже прочитать. Среди множества грозных тварей и чудовищ, бродящих по нашей земле, нет ничего любопытнее и смертоноснее Василиска, известного также как «Король змей». Змея, этот, который вырастает до гигантских размеров и живет многие сотни лет, рождается из куриного яйца, высиженного жабой. Способы, которыми он убивает, наиболее удивительны, ибо помимо смертоносных ядовитых зубов Василиск обладает убийственным взглядом, и все, кто увидит сияние его глаз, умрут на месте. Пауки убегают при появлении Василиска, ибо он их заклятый враг. А сам Василиск бежит только от петушиного крика, который для него смертелен». Под этими строчками почерком Гермионы было написано единственное слово – «трубы». Вдруг словно кто-то зажег лампочку у него в голове. «Рон!» – выдохнул он. «Вот оно!» «Это ответ!» «Чудовище в комнате, Василиск, гигантская змея!» «Вот почему я повсюду слышал этот голос, а никто больше не слышал, потому что я понимаю язык змеи устов. Гарри посмотрел на кровати вокруг. Василиск убивает людей взглядом, но никто не умер. Потому что никто не смотрел ему прямо в глаза. Колин увидел его через объектив камеры. Василиск сжег пленку внутри фотоаппарата, но Колин всего лишь окаменел. Джастин? Джастин, скорее всего, увидел Василиска сквозь почти безголового Ника. Весь заряд достался Нику, но он не мог умереть снова. А рядом с Гермионой и префектом Рейвенклоу нашли зеркало. Гермиона только что поняла, что чудовище — это Василиск. Готов поспорить на что угодно, она предупредила первого же встречного о том, чтобы всегда проверять, что там за углом с помощью зеркала. И эта девушка выточила свое зеркало, и... Урона отвисла челюсть. «А миссис Норрис?» — нетерпеливо прошептал он. Гарри задумался, представляя сцену в ночь Хэллоуина. «Вода», — медленно произнес он, — «потоп из туалета Плакси Миртл». «Уверен, что миссис Норрис видела только отражение». Он жадно перечитал книжную страницу, которую держал в руках. Чем дольше он на нее смотрел, тем понятнее все становилось. «Крик петуха смертелен для него», – прочитал он вслух. «Петухов Хагрида кто-то убил!» Наследник Слизерина хотел, чтобы ни одного из них не оказалось поблизости после того, как комната будет открыта. «Пауки убегают при его появлении. Все сходится?» «Но как Василиск перемещался по школе?» – сказал Рон. «Огромная мерзкая змея. Кто-нибудь наверняка бы увидел». Однако Гарри указал на слово, написанное Гермионой внизу страницы. «Трубы», – сказал он. «Рон, он использовал канализацию. Я все время слышал этот голос внутри стен». Рон неожиданно схватил Гарри за руку. «Вход в тайную комнату!» – хрипло сказал он. «А что, если это туалет? А что, если он в...» «В туалете Плакс и Миртл!» – сказал Гарри. Они сидели, чувствуя, как нарастает волнение, не решаясь поверить в это. «Значит», – сказал Гарри, – «я не единственный змеиуст в школе. Наследник Срезерина тоже. Вот как он управлял Василиском». «Что же нам делать?» – спросил Рон, сверкая глазами. «Пойдем прямо к МакКоннагл?» «Пошли в учительскую», – сказал Гарри, вскакивая на ноги. «Она будет там через 10 минут. Скоро перемена». Они побежали вниз. Не желая, чтобы их заметили болтающимися по коридору, они вошли прямо в пустую учительскую комнату. Это была большая комната со стенами из деревянных панелей, уставленная темными деревянными креслами. Гарри и Рон ходили по ней взад и вперед, слишком взволнованные, чтобы присесть. Но колокола на перерыв так и не последовало. Вместо него по коридорам эхом прокатился магически усиленный голос профессора МакГонагалл. «Всем студентам немедленно вернуться в спальни своих домов. Всем учителям вернуться в учительскую. Пожалуйста, немедленно!» Гарри обернулся и взглянул на Рона. «Надеюсь, это не очередное нападение? Не сейчас же?» «Что будем делать?» – в ужасе спросил Рон. «Вернемся в спальню?» «Нет, оглядывай», – сказал Гарри. Слева от него стоял довольно уродливый платяной шкаф, забитый мантиями преподавателей. «Давай сюда!» «Послушаем, в чем дело, а потом мы сможем рассказать им, что выяснили мы». Они спрятались внутри, прислушиваясь к громыханию сотен человек у них над головой, и услышали, как с грохотом открылась дверь в учительскую. Через затклые складки мантий они увидели, как учителя зашли в комнату. Некоторые из них выглядели озадаченными, другие были явно напуганы. Наконец появилась профессор Макгонагал. «Это все-таки случилось», – произнесла она в тишине. Монстр утащил ученицу. «Прямо в комнату!» Профессор Флитвик взвизгнул. Профессор Спраут прижал ладони к губам. Снейп крепко сжал спинку кресла и сказал. «Вы уверены?» «Наследник Слизерина", ответила очень бледная профессор МакГонагал, «оставил еще одно послание. Прямо под первым. Ее скелет будет лежать в комнате вечно». Профессор Флитвик разрыдался. «Кто это?» – падая в кресло, спросила мадам Хуч. «Кто это ученица?» «Джинни Уизли», – сказала профессор МакГонагал. Гарри почувствовал, как за спиной у него рон беззвучно соскользнул на пол шкафа. «Завтра мы должны будем отправить всех студентов домой», – сказала профессор МакГонагал. «Это конец Хогвартса». Дамблдор всегда говорил. Дверь в комнату снова распахнулась с грохотом. На какое-то безумное мгновение Гарри был уверен, что это Дамблдор. Но это был Локхард, и он лучился улыбкой. «Прошу прощения, задремал! Что я пропустил?» Похоже, он не замечал, что другие учителя смотрят на него с выражением, весьма похожим на ненависть. Снейп вышел вперед. «А вот и он», — сказал он, — «он самый». Монстр схватил девочку Локхард, утащил ее прямо в тайную комнату. «Наконец-то пришел ваш час!» Локхард побледнел. «Вот именно, Гилдерой», — вмешалась профессор Спраут. «Не вы ли говорили как раз прошлой ночью, что вы все это время знали, где находится вход в тайную комнату?» «Я... Ну, я...» — пролепетал Локхард. «Да, разве не вы говорили мне, что знаете наверняка, что находится внутри?» — вступил профессор Флитвик. «Разве? Не припоминаю». «Я точно помню, как вы сожалели о том, что не имели возможности схватиться с монстром до того, как арестовали Хагрида», — сказал Снейп. «Не вы ли говорили, что дело велось с ошибками, и что вам с самого начала следовало дать свободу действий?» Локард озирался на своих коллег, стоявших с каменными лицами. «Я... я право никогда... наверное, вы меня не так поняли...» Мы предоставляем это вам, Гилдерой, сказала профессор Макгонагал. Сегодня ночью как раз самое время. Мы позаботимся о том, чтобы никто не оказался на вашем пути. Вы сможете схватиться с монстром один на один. Наконец-то свобода действий. Локхарт в отчаянии озирался вокруг, но никто не шел ему на помощь. Он выглядел уже не так привлекательно, как раньше. Губы его дрожали, и без своей белозубой улыбки он казался безвольным и слабым. «Ну, ладно», — сказал он. «Я... я буду в своем кабинете го готовиться». И он вышел из комнаты. «Отлично», — сказала профессор МакГонагал, раздувая ноздри. «Теперь он не будет путаться у нас под ногами. Главы домов должны пойти и сообщить ученикам, что произошло». «Скажите им, что первым делом завтра же Хогвартс-экспресс отвезет их домой. Остальных я прошу позаботиться о том, чтобы все ученики оказались в спальнях». Учителя поднялись и вышли один за другим. Вероятно, это был самый ужасный день в жизни Гарри. Он, Рон, Фред и Джордж сидели рядом в углу гостиной Гриффиндора не в состоянии что-либо сказать. «Перси не было». Он послал сову, мистеру и миссис Уизли, после чего заперся в своей спальне. Еще ни один вечер не тянулся так долго, и никогда еще в башне Гриффиндора не было так много людей, и в то же время такой тишины. Незадолго до заката Фред и Джордж отправились в постели, не в состоянии дольше сидеть и ждать. «Она что-то знала, Гарри», — сказал Рон, подав голос впервые после того, как они залезли в шкаф в учительской. «Поэтому ее и схватили». Это были вовсе не глупости о Персе. Она что-то разузнала о тайной комнате, поэтому ее...» Рон яростно вытер глаза. «Она же чистокровная. Не может быть другой причины!» Гарри смотрел, как кроваво красное солнце опускается за горизонт. Никогда еще ему не было так плохо. «Если бы только они могли хоть что-то сделать, хоть что-нибудь...» «Гарри, — сказал Рон, — как ты думаешь, есть еще надежда, что она не... Ну, знаешь...» Гарри не знал, что ответить. Он не мог представить, каким образом Джинни еще могла остаться живой. «Знаешь что?» – сказал Рон. «Я думаю, мы должны пойти к Локхарту, Рассказать ему все, что мы знаем. Он собирается проникнуть в комнату. Мы можем сообщить ему, где по-нашему она находится, и что там прячется Василиск». Гарри был уже не в состоянии придумать что-то другое, но и сидеть без дела он тоже не мог, и поэтому он согласился. Гриффиндорцы вокруг них были так опечалены, что когда они встали и вышли через портретный вход, никто даже не попытался их остановить. Пока они спускались к кабинету Локхарта, темнело. Похоже, внутри кипела бурная деятельность. Они слышали звуки, будто кто-то скреб стены, стук и торопливые шаги. Гарри постучал в дверь, и внутри все внезапно затихло. Затем дверь приоткрылась. И сквозь тоненькую щелку они увидели смотрящий на них глаз Локхарта. «А, мистер Поттер!» «Мистер Уизли?» – сказал он, приоткрывая дверь чуточку шире. «Я сейчас немного занят. Не могли бы вы побыстрее?» «Профессор, у нас для вас кое-какие сведения», – сказал Гарри. «Мы думаем, они вам помогут». Э, ладно. Это не страшно. Часть лица Локхарта, которую они могли видеть, выглядела очень неловкой. То есть, э, что ж, ладно». Он открыл дверь, и они вошли. Кабинет был почти полностью ободран. Два больших чемодана стояли открытыми на полу. Мантии, нефритово-зеленого, сиреневая, темно-синее были наспех сложены в одном, в другом были кучей свалены книги. Фотографии, ранее покрывавшие стены, были распиханы по ящикам на столе. «Вы куда-то уезжаете?» – спросил Гарри. «Ну да», – ответил Локхарт, срывая с двери свой портрет в натуральную величину и сворачивая его. «Срочный вызов. Неотложный. Надо ехать». «А как же моя сестра?» – отрывисто спросил Рон. «Ну, что касается ее...» «Очень прискорбно», – сказал Локхарт, стараясь не смотреть им в глаза, в то же время рывком открыв ящик стола и выгребая его содержимое в мешок. «Никто не сожалеет более, чем я». «Вы же учитель защиты от темных искусств», – сказал Гарри. «Вы не можете уйти сейчас. Сейчас, когда происходит столько темного...» «Должен сказать, когда я брался за эту работу», — пробормотал Локхарт, скидывая носки в кучу поверх своих мантий. «В перечне обязанности ничего не ожидал». «Вы хотите сказать, что удираете?» — не веря своим ушам, спросил Гарри. «И это после всего, что описано в ваших книгах?» «Книги могут вводить в заблуждение», — деликатно заметил Локхарт. «Их же вы написали!» — закричал Гарри. «Дорогой мой», — сказал Локхарт, выпрямляясь и хмурясь, глядя на Гарри, — «рассуждая здраво, мои книги и в половину бы не продавались так хорошо, если бы люди не думали, что я сам все это сделал. Никто не захочет читать про старого уродливого колдуна из Армении, даже если тот действительно спас деревню от оборотней. На книжной обложке он выглядел бы отвратительно. А у ведьмы, изгнавшей бандонскую банши, была заячья губа. Ну, в самом деле». «То есть вы просто присвоили себе заслуги кучи других людей?» – недоверчиво спросил Гарри. Кари, Кари! сказал Лократ, укоризненно качая головой. «Это далеко не так просто. Это потребовало усилий. Мне нужно было разыскать этих людей, расспросить их в точности, как им удалось это сделать. Затем я должен был наложить на них заклятие памяти, чтобы они не вспомнили, что они сделали». «Если есть на свете что-то, чем я горшусь, так это мои заклинания памяти». «Нет, Гарри, это была огромная работа. Видишь ли, подписывать книги и фотографии – это еще не все. Если ты жаждешь славы, ты должен быть готов к долгому, тяжелому и изнурительному труду». Он со стуком захлопнул крышки чемоданов и запер их. «Итак», – сказал он, – «по-моему, все». «Ах да, еще кое-что». Он вытащил свою волшебную палочку и направил на них. «Ужасно сожалею, мальчики, но я должен применить заклинание памяти и к вам. Я не могу позволить, чтобы вы выболтали мои секреты, а то мне никогда больше не продать ни одной книги». Гарри выхватил свою палочку как раз вовремя. Локхард едва поднял свою палочку, когда Гарри завопил «Экспелиармус!». Локхарт отлетел назад, завалившись за чемоданы. Его палочка взлетела высоко в воздух, Рон поймал ее и выкинул в открытое окно. «Не следовало позволять профессору Снейпу учить нас этому заклинанию», яростно сказал Гарри, отпихивая чемодан. Локхард испуганно глядел на него снизу вверх, еще более ничтожный. Гарри продолжил целиться в него своей палочкой. «Чего вы от меня хотите?» – промямлил Локхарт. «Я не знаю, где находится тайная комната. Я ничем не могу помочь». «Вам повезло», — сказал Гарри под прицелом своей палочки, заставляя его встать. «Мы думаем, что знаем, где она находится, а также то, что находится внутри. Пошли». Они вывели Локхарта из его кабинета и повели вниз по ближайшей лестнице через темный коридор, на стенах которого сияли надписи «К двери туалета Плаксы, Миртл». Они пропустили Локхарта вперед. Гарри с удовольствием заметил, что он дрожит. Плакса Миртл сидела на бочке в самой дальней кабинке. «А, это ты?» — сказала она, увидев Гарри. «Чего тебе теперь нужно?» Спросить тебя, как ты умерла?» — сказал Гарри. Весь облик Миртл моментально изменился. Она выглядела так, будто ей еще никогда не задавали столь лесного вопроса. «О, это было ужасно!» — со смаком произнесла она. «Это случилось как раз тут. Я умерла в этой самой кабинке». Я спряталась, потому что Оливия Хорнби дразнила меня из-за моих очков. Дверь была заперта, и я плакала, а потом услышала, как кто-то вошел. Он сказал что-то странное. Наверное, это был какой-то другой язык. Но вот что меня действительно удивило, так это то, что говорил мальчик. Так что я отперла дверь, чтобы сказать ему, чтобы он шел в свой туалет. А потом Миртл просияла, важно напыжившись. «Я умерла». «Каким образом?» – спросил Гарри. «Понятия не имею», – приглушенно сказала Миртл. «Я только помню, что увидела пару огромных желтых глаз». «Все мое тело будто немело, а затем я почувствовала, что меня уносит». Она мечтательно смотрела на Гарри. «А потом я вернулась. Мне, видишь ли, было предначертано являться Оливии Хорнби». «О, как же она пожалела, что когда-то смеялась над моими очками». «А где именно ты увидела те глаза?» – спросил Гарри. «Где-то там», – сказала Миртл, неуверенно показывая в направлении раковины перед ее туалетом. Гарри и Рон кинулись к раковине. Локхарт стоял довольно далеко, с выражением крайнего ужаса на лице. Раковина выглядела совершенно обыкновенной. Они обследовали каждый дюйм внутри и снаружи, и даже трубы под ней. А затем Гарри кое-что увидел. На боку одного из медных кранов была нацарапана крошечная змейка. «Этот кран никогда не работал», – оживленно объяснила Миртл, пока он пытался повернуть его. «Гарри», – сказал Рон, – «скажи что-нибудь. Что-нибудь на языке змеи-устов». Но Гарри сильно задумался. У него получалось говорить на языке змей только когда он встречался с настоящей змеей. Он пристально смотрел на миниатюрную гравировку, пытаясь вообразить ее живой. «Откройся», — сказал он. Он взглянул на Рона, который покачал головой. «Английский», — сказал Рон. Гарри снова посмотрел на змейку, стараясь поверить, что она живая. Когда он повернул голову, ему показалось, что змейка движется. «Откройся», — сказал он. Только на этот раз он не услышал слов. Странное шипение сорвалось с его губ, и в то же мгновение кран засветился ярким белым светом и начал поворачиваться. В следующую секунду раковина рухнула вниз, открывая большую трубу, достаточно широкую, чтобы в нее мог проскользнуть человек. Гарри услышал тяжелое дыхание Рона и снова посмотрел на трубу. Он уже решил, что он будет делать дальше. «Я спускаюсь», — сказал он. «Теперь, когда они нашли вход в комнату, пока еще оставался самый слабый, самый маленький, самый безумный шанс, что Джинни жива, он не мог не идти туда». «Я», — сказал Рон. Повисла пауза. «Ну, похоже, я вам совсем не нужен», — сказал Локхарт, улыбаясь бледной тенью своей прежней улыбки. «Я просто...» Он положил ладонь на ручку двери, но и Рон, и Гарри направили на него свои волшебные палочки. «Ты пойдешь первым», — прорычал Рон. Бледный, без волшебной палочки, Локхарт приблизился к отверстию. «Мальчики», — сказал он, и его голос упал. «Мальчики!» «Какой с этого толк?» Гарри ткнул его своей палочкой в спину. Локхард просунул ноги в трубу. «Я не думаю», — начал он, но Рон толкнул его, и он исчез из виду. Гарри последовал за ним. Он медленно опустился в трубу, а затем отпустил руки. Это напоминало спуск по бесконечной склизкой темной горке. Он мог видеть другие трубы, отходящие во всех направлениях, но ни одна из них не была такой большой, как их труба извивавшаяся и поворачивавшая, словно спускаясь вниз. И Гарри знал, что летит уже глубже школьных подземелий. Он мог слышать, как позади него Рон на поворотах стукается о стенки. И как раз когда он уже начал беспокоиться о том, что может произойти, когда он достигнет дна, труба выровнялась, и он вывалился из нее с мокрым шлепком, приземлившись на сырой пол темного каменного туннеля, достаточно большого, чтобы встать в полный рост. Неподалеку от него поднимался Локкарт, обвешанный тиной и бледный, как привидение. Гарри постранился как раз, когда из трубы со свистом вылетел Рон. «Должно быть, мы намного миль глубже школы», — сказал Гарри, и голос его эхом отозвался в черном туннеле. «Может, под озером?» — сказал Рон, прищурившись, разглядывая темные, покрытые слизью стены. Все трое повернулись, вглядываясь в темноту впереди. Люмас пробормотал Гарри в своей палочке, и она снова засветилась. «Пошли», — сказал он Рону и Локхарту, и они тронулись в путь, громко шлепая по мокрому полу. В туннеле было так темно, что они едва могли разглядеть что-нибудь на расстоянии вытянутой руки. В свете волшебной палочки их тени на мокрых стенах выглядели ужасающе. «Запомните», — тихо сказал Гарри, пока они осторожно пробирались вперед, «при малейшем признаке движения тотчас же закрывайте глаза». Но в туннеле стояла мертвая тишина, и первым неожиданным звуком, который они услышали, был громкий хруст, когда Рон наступил на то, что оказалось черепом крысы. Гарри опустил свою палочку, чтобы осветить пол, и увидел, что он усыпан мелкими костями животных. Изо всех сил, стараясь не думать о том, как может выглядеть Джинни, если они ее найдут, Гарри двинулся вперед вдоль темного изгиба туннеля. «Гарри, там что-то есть!» прохрипел Рон, хватая Гарри за плечо. Они замерли и посмотрели вперед. Гарри лишь видел очертание чего-то огромного и изогнутого, лежащего поперек туннеля. Оно не двигалось. «Может быть, он спит?» — выдохнул он, оглядываясь на остальных. Руки Локарта были крепко прижаты к глазам. Гарри вновь повернулся, чтобы взглянуть на то, что лежало впереди, чувствуя, как колотится сердце. Очень медленно, сильно прищурившись, Он двинулся вперед, высоко держа волшебную палочку. Свет скользнул по гигантской змеиной коже ядовито-зеленого цвета, которая была пустой и скрученной на полу тоннели. Существо, сбросившее ее, должно было быть по меньшей мере 20 футов длиной. «Господи!» – растерянно сказал Рон. Внезапно позади них что-то зашевелилось. У Локхарта подкосились коленки. «Вставай!» – отрезал Рон, направляя на Локхарта свою палочку. Локхарт поднялся на ноги и вдруг бросился на Рона, сбив его с ног. Гарри прыгнул вперед, но было уже поздно. Локхарт выпрямился, тяжело дыша. Палочка Рона была в его руке, а на лице вновь сияла улыбка. «Приключение закончится здесь, ребятки», — сказал он. «Я принесу кусок этой кожи в школу, скажу им, что не успел спасти девочку и что вы двое трагически лишились разума при виде ее истерзанного тела. «Прощайтесь с памятью!» Он поднял склеенную волшебскотчем палочку Рона высоко над головой и крикнул. «Обливейт!» Палочка взорвалась силой небольшой бомбы. Гарри обхватил голову руками и, оскальзываясь на кольцах змеиной кожи, бросился подальше от здоровенных кусков потолка туннеля, которые с грохотом падали на пол. В следующий миг он уже стоял в одиночестве, глядя на стену из каменных обломков. «Рон!» — крикнул он. «Ты в порядке, Рон!» «Я здесь!» – донесся из-за стены приглушенный голос Рона. «Я в порядке! А вот уроду этому досталось! Он получил по полной от палочки!» Послышался глухой удар и громкое «Ай!» Похоже, Рон пнул Локхарта в голень. «Что теперь?» – в отчаянии произнес Рон. «Мы не можем пробраться! Это займет кучу времени!» Гарри взглянул на потолок туннеля. На нем появились огромные трещины. Он никогда еще не пытался разбить такие большие камни с помощью магии. «Но сейчас было не самое лучшее время пробовать. Что, если обрушится весь тоннель?» Из камней послышался еще один удар и очередное «Ай». Они теряли время. Джинни провела в тайной комнате очень много времени. Гарри знал, что остается только одно. «Жди меня здесь!» — крикнул он Рону. «Жди с Локхартом. Я пойду дальше. Если я не вернусь через час...» Повисла многозначительная пауза. «Я попробую брать камни», — сказал Рон, изо всех сил стараясь говорить твердо. «Чтобы ты смог... смог выбраться». «И еще Гарри...» «Скоро увидимся», — сказал Гарри, стараясь, чтобы у него не дрожал голос. И он пошел мимо гигантской змеиной кожи. Скоро отдаленный шум, который издавал Рон, пытаясь сдвинуть камни, затих. Туннель продолжал изгибаться. Каждый нерв в теле Гарри был натянут. Он хотел, чтобы туннель кончился, но в то же время испытывал ужас перед тем, что он обнаружит в конце. И, наконец, когда он прокрался за очередной поворот, впереди оказалась твердая стена, на которой были вырезаны две сплетающиеся змеи с глазами из больших сверкающих изумрудов. Гарри приблизился, в горле пересохло. Ему не надо было воображать, что эти каменные змеи настоящие. Их глаза выглядели удивительно живыми. Он догадывался, что он должен делать. Гарри прочистил горло, и изумрудные глаза, казалось, замерцали. «Откройся», — сказал Гарри слабым, низким шипением. Змеи разделились, стена треснула, ее половины медленно раздвинулись, и Гарри, дрожа с ног до головы, вошел внутрь.